Доставшийся Галардесу водитель плохо знал район Приходилось постоянно поправлять его Говорить, куда сворачивать, когда притормаживать И даже кричать Ну давай, заводи, придурок В нас же сейчас кто-нибудь врежется Вообще-то Галардес со своим гипсом мог еще отсиживаться на базе Но там было скучно А в строй его пока не брали. Говорили, рука на перевязи, значит, кушай витамины и спи. Но Галардес был не из тех, кто быстро сдается. Он просто извел своего земляка-бригадира просьбами, пока тот не согласился взять его на периферийную работу, что означало подчищать чьи-нибудь огрехи в оцеплении или встать в супер-оцепление, ездить по району и просто глазеть по сторонам. А вось из этого выйдет толк, и злодей сам выскочит на машину. Но и такое задание оказалось под вопросом. Галлардес вышел лишним и не попал ни в один из экипажей. Ему оставалось лишь вернуться на базу и кушать эти надоевшие витамины. Однако тут выяснилось, что у временных коллег, параллельной службы охраны, также обеспечивавшей безопасность со своей стороны, образовался лишний человечек по фамилии Казлиц. Он уже был при машине, поэтому Галлардесу оставалось только сесть рядом и поздороваться. «Привет, я Галлардес». «А я Казлиц», – представился новый знакомый и тут же поинтересовался. «У вас как, прилично платят?» «Ты перебежать, что ли, хочешь?» — усмехнулся галардос «Нет, но ну на всякий случай, мало ли. Какие у нас планы?» «Пока поезжай прямо, будем крутиться в квартале», — сказал Галардес и вздохнул, потому что, помимо прочего, бригадир ему сказал. «Рик, мы с этими ребятами не совсем друзья, и неизвестно, как там всё наверху пройдёт». «И чего?» «А того. Можешь получить приказ убрать его». Галардесу это дополнение не понравилось. Он предпочитал более прямолинейное поведение. Они покрутились по району, пока не начался основной утренний трафик. Пришлось стоять на светофорах и следить за полосами движения. Казлиц жаловался на манеры других водителей и сетовал, что не остался дома. «Эх, надо было выходной взять!» «Что ж не взял?» «Сегодня двойную плату обещали!» «Жадный, стало быть!» «Почему сразу жадный? Просто деньги нужны!» «На что копишь?» «На всё!» — со вздохом произнёс Казлиц. «На красивую жизнь, на девок! А ещё я люблю музыку через страйт-фа послушать!» «Где?» — не понял галардос Такое слово он слышал впервые. «Это система такая. Мини-джоги размещаются в специальных кармашках на одежде, а потом аудиопотоки так накладываются, что ты слышишь музыку, а окружающей нет». «Правда, что ли?» «Да! Я даже рядом с боссом включал на пробу. Он ничего не допёр. Продолжал бухтеть своё обычное из пиджака, вытрясу в землю зарою». «Эй, смотри, вон тот фургон, видишь?» «Ну и чего?» «Давай за ним. Там девка какая-то странная». «Эх, Галардес, да куда тебе однорукому за девками бегать?» — воскликнул Казлиц и рассмеялся. В систему страйт-фа загрузилась его любимая мелодия, и он принялся дёргать головой и покручивать руль в такт. «Не дёргай машину!» «Нормально! Это чтобы эти ублюдки дистанцию держали!» «Эй, они отрываются!» — закричал Галардес. «Прибавь ходу!» «Да зачем тебе эта баба?» — искренне удивлялся Казлиц, вертя головой, чтобы прорваться через плотный поток. «Мне её лицо не понравилось!» «Не понравилось? И поэтому мы за ней гоняемся? Вот если бы понравилось, тыц-дым-тум-тум!» Несмотря на старания Казлица, его водительского мастерства оказалось недостаточно, чтобы догнать фургон, так что вскоре тот затерялся среди транспортных нагромождений приближающегося часа пик. Ругать Казлица смысла не было. галардос уже понял, что на работе тот не горит. Они покатались еще минут десять, и на очередном перекрестке снова увидели тот фургон, и опять Галлардос перехватил взгляд незнакомки. «Вон они снова, видишь? Давай за ними!» — закричал он. Казлиц недовольно на него покосился, но вышел из музыкальной нирваны, чтобы пуститься в погоню. На этот раз у него получалось заметно лучше. Фургон то ускользал от них, то казлиц ухитрялся настигать его и, позабыв про музыку, снова ругал других водителей. Должно быть, в фургоне заметили перевязчивый хвост и пустились на хитрость, начав гонку по проходным дворам и узким переулкам. Видно было, что этот район беглецы изучили досконально. На каждом повороте они вырывались еще на десяток метров, пока в конце концов не обманули Казлица. За очередным поворотом оказался глубокий провал в асфальте, и его машина так приложилась днищем что у Галлардеса ля сгнули зубы, а Казлиц зашелся такими ругательствами, что даже сам удивился и замолчал вслед за заглохшим мотором. «Заводи!» — сказал ему галардос и вышел, чтобы связаться за бригадиром. «Питер, это я!» «Чего звонишь? Мы тут по кругу фургон гоняли!» «Какой фургон?» «Мне показалось, что там подозрительные люди. Девка какая-то». «В твоём возрасте многие девки кажутся подозрительными. Это нормально». «Они уходили от нас, Питер. Они реально уходили от нас два раза». «И где они теперь?» «Ушли. А мы влетели в канаву. Это они нас подставили». «Что ты хочешь, чтобы я снял людей с оцепления только потому, что у тебя дерьмовый водитель?» «Как он, кстати?» Слушает Страйт Фа. «Чего?» «Это типа наушники такие». «Короче, Рик, если будет что-то серьезное, звони, я кого-нибудь пришлю, но пока никаких причин для этого не вижу». Стартер несколько раз прокрутил мотор, но с каким-то скрежетом. Запахло горелым маслом. «Ну что там?» – спросил Галардес, заглядывая в окно. «Тыс-дыдыц, трым-тым, чего?» – спросил Казлиц, приглушая свою музыку. «Не заводится?» «Не-а». «Я пойду тут по дворам погляжу, может, они где-то рядом». «Давай, если я заведу заведусь, поеду прямо и буду у тебя там ждать». галардос переложил пистолет из кобуры за пояс и двинулся по переулку, а эхо его шагов отражалось от высоких серых стен, и бесконечно множесть затихала. Он прошел до пересечения с шумной улицей, вернулся и двинулся параллельно ей по переулкам, то и дело обходя преграждавшие дорогу мусорные баки. Иногда ему попадались копавшиеся в мусоре бродяги, иногда одичавшие кошки или банды крыс, которые были такими огромными, что не боялись людей. галардос заглядывал в каждый двор, в каждый тупик, Он уже взмок, но двигался всё быстрее, чувствуя, что добыча где-то рядом. В конце концов он перешёл на бег и, ворвавшись в небольшой, окружённый кирпичными стенами дворик, увидел тот самый фургон, стоявший между старым пикапом и малолитражкой. Не успел галардос выхватить пистолет, как где-то наверху раздался громкий хлопок, и, вскинув голову, он увидел след от ушедшего к цели реактивного снаряда. Галлардес рванул к подъезду, но ещё не добежав, услышал, как вдалеке грохнул взрыв. Толкнув тяжелую дверь на тугой пружине, он больно ударился о нее коленом. Но, превозмогая боль, стал быстро подниматься по лестнице, сжав зубы и чувствуя, как рубашка прилипает к спине. Лестничные марши проносились один за другим. Галлардес даже не помнил, дышал ли он вообще. Остановившись на самом верху, он обнаружил только одну дверь с табличкой «Художественная мастерская номер 14». Вскинув пистолет, Галлардес двумя выстрелами разнес замок, затем вышиб дверь ногой и ворвался в мастерскую. В нос ударил принесённый сквозняком запах артиллерийского пороха. Галлардес побежал к узкой лесенке, ведущей на крышу. Всего 15 ступенек, и вот он уже на крыше. Ствол безоткатного орудия ещё дымился. «Ну почему бригадир не послушал его?» галардос даже зарычал от отчаяния и закружился по террасе, высматривая, где на крыше могли скрываться злодеи. Однако пространство было огромным, а времени злодеям хватало, чтобы скрыться. «Бам!» – грохнуло у него за спиной. Галардес резко повернулся, но сзади никого не оказалось. И снова «бам!» Это грохнул лист распрямившегося кровельного материала. Убегая, стрелки вмяли его ногами, и теперь он возвращал свою форму. Определив нужное направление, Галардес побежал через всю крышу, стараясь ступать поближе к стыкам листов и не поднимать лишнего шума. А где-то уже заливались полицейские сирены, и им вторили сирены карет скорой помощи. Галардес подбежал к краю крыши и увидел короткие перильца пожарной лестницы. Если бы работали обе руки, у него был бы шанс догнать злодеев. А так он неловко прыгал через несколько ступеней, стараясь не выронить пистолет. Проскочив несколько пролетов, он увидел выезжавшую со стоянки машину. «Стой, сволочь! Стой!» – закричал Галардес от обиды и отчаяния. Но что он мог сделать с одной рукой? Вдруг машина остановилась, её пассажирская дверца распахнулась, и оттуда выскочила девушка в тёмном комбинезоне. Галардес быстро нырнул под перила, и пули часто защёлкали по металлическим прутьям. Расстреляв магазин, девушка запрыгнула в салон, и машина поехала со двора, а Галардес продолжил спуск. Зазвонил телефон. «Питер, они только что выехали со двора на улицу руиц Это возле художественных мастерских?» «Точно! Бежевый таргант Внутри девушка в тёмном комбинезоне и кто-то за рулём!» «Понял тебя, передаю!» «А как там «Обошлось! Спецтехника стену прикрыла, только отделка обсыпалась».